В доме номер 155 по Леонард-стрит меня продержали пять с половиной часов. За все мои мутарства мне перепали лишь два сэндвича с салями, кусок черничного пирога и два стакана молока. Все это было проглочено за столом Мендела, помощника окружного прокурора. Помимо Мендела меня допрашивал другой помощник окружного прокурора по фамилии Линстрём, двое местных детективов и даже сам окружной прокурор Маклейн. В чем меня только не подозревали за долгие годы службы у Ниро Вулфа. И полицейских я подкупал, угощая их выпивкой, и даже в убийствах соучаствовал, но в тот день список моих предполагаемых преступлений пополнился новой строчкой. То есть напрямик это не говорилось, но догадаться, куда они клонят, не сумел бы лишь полоумный. Меня подозревали в тайном сговоре с федеральными властями. Разумеется, другие аспекты дела их тоже интересовали, но в конечном итоге все сводилось к злополучному свертку с фальшивой валютой. Сам окружной прокурор во всяком случае расспрашивал меня только про эти деньги, Причем сразу задал вопрос в лоб: "Знал ли я, что деньги фальшивые?" Я твердо ответил: "Нет", и тут же почувствовал себя гораздо лучше. Соврал и будто камень с души упал. Маклин тут же заявил, что я нагло вру, что надо быть полным идиотом, чтобы не заподозрить подделку. Я чистосердечно ответил, что теперь это уже не имеет значения, поскольку деньги в руках секретной службы, и тут его прорвало. Сомневаюсь, конечно, что он и в самом деле считал меня способным пойти на сговор с Личем, чтобы посадить Креймера в колошу и избавиться от улики в деле об убийстве. Но ведь окружной прокурор имеет право быть таким же недоумком, как и люди, проголосовавшие за него на выборах. Короче, отпустили меня лишь в четверть седьмого. Выйдя на улицу, я остановил такси Но к тому времени, когда она свернула на 35-ю улицу, я твердо решил, что ждать окончания обеда для расправы с Вулфом не стану. Он был чертовски ленив, чтобы жить. Поскольку благодаря мне Хетти сказала ему, что он уже выполнил свою миссию, заставив Крэмера есть дерьмо. он будет считать, что независимо от того, что случилось или не случилось, он пошлёт Хетти счет на малую талику от 42 тысяч, скажем, тысяч на пять, и опять станет бить баклуши. Эти отпустили под залог, ее жизни ничего не угрожает, от контрабанды мы избавились. Куда спешить-то? Нет уж, дудки, решил я, пора его проучить. Поднимаясь на крыльцо и доставая ключ, я решил какую из трех убийственных фраз, придуманных по дороге, пустить в ход. Однако уже в прихожей меня ждал сюрприз. Вешалка была настолько забита верхней одеждой, Что я с превеликим трудом втиснул свое пальто между двумя другими, которые узнал сразу. Одно принадлежало инспектору Кремеру, а другое Солу Пензеру. Из кабинета доносился громкий голос Кремера, хриплый, как всегда, когда он был раздражен. Приблизившись к двери, я расслышал: «Вовсе не для того, чтобы слушать ваши дурацкие разглагольствования. Если вам есть что сказать, то говорите". Вул сидел за своим столом, скрестив руки, на экваторе необъятного живота. "И при виде меня", произнес. "А, это ты. Приемлемо. Я уже начинал беспокоиться". «Еще бы", подумал я. Замыслив подходящую мизансцену, он считает своим долгом собрать как можно больше зрителей. Чем шире аудитория, тем вольготнее он себя чувствует. По пути к собственному столу я огляделся по сторонам. Красное кожаное кресло занимал как положено инспектор Крэмер, а справа от него сидел сержант Стеббинс. Пол Ханна и Ноэль Феррис расположились в желтых креслах напротив стола Вулфа, а за спиной у них разместились Райман Делл и Альберт Лич, секретный агент. Марта Кирк и Хэти Эннис сидели на диване слева от моего стола. Соул Пензер примостился возле огромного глобуса. Я огибал Лича и Делла, когда вульф снова заговорил Вы прекрасно знаете, мистер Крэмер, что у меня есть, что сказать. В противном случае вы не пришли бы сюда. Как я сообщил вам по телефону, мне и впрямь повезло, хотя я и рассчитывал на удачу. Да, рыбку я ловил сразу в трех местах. В многоквартирном доме в Изсайде, в магазинчике на первой авеню а также в театре Машрум, расположенном на Боуи-стрит. Впрочем, на успех я рассчитывал лишь в последнем из них. Когда мои ожидания оправдались, я оказался перед дилеммой, кого уведомить: вас или мистера Лича. Чтобы не выбирать, я пригласил прийти вас обоих и привести с собой мисс Кирк, мистера Делла, мистера Ферриса и мистера Ханну. Мисс Эннис, моя клиентка, была уже здесь. Я решил, что первые трое заслужили право присутствовать здесь. Что же касается мистера Ханны, который является одновременно большим и убийцей, то вам с мистером Лич'м придется решить. Это ложь, взвился Ханна, но Лич, сидевший у него за спиной, ловко схватил его за руку. Ханна попытался вырваться, но Лич вцепился в него мертвой хваткой. «Такой, черт побери, завопил Хан, оглядываясь, а Лич свободной рукой извлек знакомые мне кожаные корочки и сунул ему под нос. В тот же миг рядом ощутился Стивенс. "Вы его арестуете», — поинтересовался он. "Нет, вы", ответил Лич. "Пошли вы все к дьяволу!" брызгая слюной, заорал Ханна. "Немедленно отпустите меня!" «Сядьте, Ханна", проревел Крэмер. Он уставился на Вулфа. В отличие от Альберта Лича, он много раз видел Вулфа в деле и прекрасно знал, что означало выражение его лица в ту минуту, когда Вулф назвал Ханну фальшивомонетчиком и убийцей. Поэтому он без малейшего колебания встал, опустил тяжелую лапищу на плечо Ханны и сказал: "Вы арестованы как важный свидетель по делу об убийстве Тамериз Бакстер. Действуйте, сержант", и вернулся на свое место. Стеббинс теперь стоял по левую руку от Ханны, а Лич справа. Очень рассудительно, мистер Креймер похвалил Вулф, учитывая, что вещественными доказательствами его вины я не располагаю. Хотя еще три часа назад в моем распоряжении вообще имелись лишь одни предположения. Вчерашняя беседа с этими людьми только натолкнула меня на след. Мисс Кирк, хмм, маловероятно, она регулярно посещала балетную школу, по утрам в течение часа занималась гимнастикой и ежемесячно получала денежное пособие от отца. Все Это легко проверить. Мистер Делл тоже почти исключено. Он уже в течение трех лет не платил за проживание. Мистер Феррис Возможно. но с оговорками. Его слова, что в двух агентствах подтвердят его алиби, почти исключает, что он мог вчера утром проследить, как мисс Эннис пришла к нам. И что из этого нетерпеливо осведомился Крэмер. В итоге все свои усилия я сосредоточил на мистере Ханне. Он прожил в доме мисс Эннис всего четыре месяца, регулярно платил за комнату. Он почти наверняка солгал, заявив, что по словам мисс Бакстер, какой-то мужчина дважды преследовал ее до самого дома учитывая что мисс бакстер была агентом секретной службы министерства финансов мне представляется с чего вы это взяли перебил лич кто вам это сказал никто невозмутимо ответил Вулф. мистер гудвин умеет складывать два и два. ваша конспирация делает вам честь мистер лич однако согласитесь она больше уже неуместна Итак, я не поверил мистеру ханни Что мисс Бакстер рассказала ему такое. Вдобавок, у мистера Ханны полностью отсутствовало алиби на вчерашнее утро вплоть до двенадцати часов. Никто не мешал ему проследить за мисс Эннис до нашего дома, а потом, когда она вернулась домой, он мог угнать автомобиль и попытаться сбить ее на обратном пути. М -м. «Впрочем, сейчас это не имеет значения поскольку попытка покушения не удалась «Все, что вы пока говорите, представляется мне крайне маловразумительным», — проворчал Крэмер, Вулф кивнул. Я только объясняю, почему сосредоточил все усилия на мистере Ханне. Я мог бы пуститься в пространные измышления, почему, например, он убил мисс Бахстер именно тогда и там, Возможно, она видела попытку покушения на мисс Эннис и по возвращении домой приперла его к стенке. Однако вы можете рассуждать на эту тему с таким же успехом, как и я. В конце концов, выбивать из него признание придется вам, а не мне. Мне не в чем признаваться, заявил Ханна. Вы еще сильно пожалеете. Я этого так не оставлю. Дело ваше, мистер Ханна произнес Вуль, поочередно обводя глазами продолжавшего стоять Альберта Лича и усевшегося на место Креймера. Вот почему, уповая на везение и отправив по всем трем адресам своих людей в театр Маршрум, я отрядил именно Соло Пензера. Из всех известных мне людей мистер Пензер зависит от везения в наименьшей степени. Он звонил четыре раза и докладывал, как идут дела. В третий раз, около трех часов дня, он запросил подмогу. и Я выслал ему подкрепление. В четвертый же раз, менее двух часов назад, я сказал, чтобы он приезжал сюда и пригласил всех вас, джентльмены. Сол, напишите, пожалуйста, положение вещей. Поскольку Сол сидел возле самого глобуса. Всем за исключением Вулфа и Стеббинса, пришлось повернуть голову, чтобы его увидеть. "Только это?" спросил Сол. "Да", после краткого вступления. "Хорошо, сэр". В течение первых двух часов я расспрашивал людей, живущих поблизости, но ничего не добился. И вошел в здание, в котором помещается театр. Комендант я цель своего посещения не раскрыл, сказал только, что хочу осмотреть помещение. Но, судя по тому, как он ко мне отнес и согласился принять за беспокойство 40 долларов, человек он честный и достойный. Он провел меня по театру, по цокольному этажу и по второму. На третьем этаже размещается небольшая типография, и он по моей просьбе представил меня ее сотрудникам, в типографии трудились двое мужчин как страхового агента, проверяющего, нет ли каких нарушений. По внешнему виду обоих работников мне сразу показалось, что я напал на верный след. Я сказал коменданту, что хочу осмотреть типографию, и что это займет довольно много времени. И он ушел. И вот, стоило мне только начать осматривать какое-то оборудование, как они оба на меня набросились. И мне пришлось выхватить пистолет. Стрелять я не стал. Но одного я был вынужден отключить. Потом позвонил вам и попросил прислать Фреда и Орри, чтобы они помогли мне обыскать помещение. Вы сказали, что как только они позвонят, вы немедленно достаточно, прервал его Вулф. — И каково положение дел сейчас? Они по-прежнему находятся там. На одной из полок за стопками бумаги они нашли восемь пачек новёхоньких двадцатидолларовых купюр. А в двойной стенке шкафа четыре металлических клише для изготовления этих купюр. Оба работника типографии лежат на полу со связанными руками и ногами. Имен их я не знаю. В помещении всего один стул, когда я уходил, на нем сидел Фред Даркин, а Оури примостился на кипе бумаги. У одного из фальшивомонетчиков на голове шишка в том месте, где я ударил его рукояткой пистолета, но крови нет. Коменданту пришлось вручить еще двадцатку. Вот так и обстоят дела. Пол Хана попытался было встать, но Стейбенс с одной стороны и Алич с другой крепко надавили ему на плечи и удержали. Можете добавить еще одну существенную подробность, сказал Вулф. Имя, которое они вам назвали. Да, сэр. Это случилось уже после того, как Фред и Ори повязали их и нашли клише. Один из них сказал другому: "Говорил же я, что пол проболтается. На кой черт мы с убийцей связались? Послушал бы меня, мы бы успели смыться". Остальное тоже говорить? "Нет. Пока хватит. Потом, разумеется, доложите подробно мистеру Крамеру и мистеру Личу". Вулф чуть повернул голову. "Как видите, джентльмены, Я оказался в довольно затруднительном положении, поскольку столкнулся с фальшивым монетчиком и убийцей в одном лице. По избежании сложного выбора я пригласил вас обоих, чтобы вы сами разобрались в этом деле. Поскольку мистер Креймер уже произвел арест, Полхана дернулся, было пытаясь до него добраться, но его попытка была тут же безжалостно пресечена Стеббинсом и Личем. Сержант и секретный агент уставились друг на друга. Ханна в свою очередь метнул на Вулфа испепеляющий взгляд, но тут послышался возглас Хетти. Вот видите, фальстаф. Я же вам говорила. А ведь она не говорила ему ровным счетом ничего. Глава 9.